Школы навигацкое медицинское, училище артиллерийское инженерные школы латинские математические И до полусотни начальных цифирных школ в губернских и провинциальных городах, да столько же гарнизонных для солдатских детей Казны не доставало на покрытие государственных расходов Пётр увеличил доходный бюджет в три слишком раза Недоставал рационально устроенной администрации, способной вести все эти сложные новые дела, специалисты-иноземцы помогли учредить новое центральное управление. Это не все, что сделал Пётр но это именно то, что хотел он сделать с помощью Западной Европы. Техника военная, народно-хозяйственная, финансовое, административное и техническое знания – вот обширная область –